глава 3 абилард абилард фон кригер граница с третьим миром за 21 год до основных событий драконам гораздо проще патрулировать местность выявляя прорывы темных в боевой ипостаси у нас зрение намного острее и с высоты полета можно за меньшее время просканировать большую территорию сегодня я подменял одного дракона из своего отряда Парень отпросился слетать к супруге, что должна родить со дня на день. Они истинная пара и не могут долго находиться друг без друга. Мы с ребятами ему по-доброму завидовали, что уж скрывать. Встретить свою половинку, предназначенную богами, считалось большой удачей. В таком союзе все дети будут со второй апостасью. Мало кто из драконов удостаивался такого дара. Но даже если истинные и находили друг друга... Не всегда это означало, что у пары сразу же народится много полноценных драконят. Мои родители были истинными, но у них родился только я, и то спустя много лет брака. Стоит признать, что драконы действительно вырождаются, что бы ни утверждали старейшины. Эти чопорные старые калоши вбивают в голову молодняку, что для дракона недопустимо связывать свою жизнь с представителем другой расы. Как по мне, полный бред, но свою точку зрения и я старался не высказывать. Несмотря на мои почти тридцать, меня все еще считают неразумным мальчишкой. По этой причине, десять лет назад, мы с моим лучшим другом, оборотнем Маером Балаевым, сбежали в Первый мир и поступили в столичную межграничную академию. Именно тогда я впервые представился фамилии деда, Герхарда фон Кригера, прославленного генерала драконий армии, и так сросся с ней, что настоящее, фон Альтельсблат, уже даже воспринималось чуждой. Нас, конечно, нашли к концу учебного года, в самый разгар экзаменов, и вежливо предложили вернуться домой. Получив отказ, особо настаивать не стали. Было у меня чувство, что и предложение бросить учебу прозвучало скорее для галочки, а нашли нас гораздо раньше, просто наблюдали, что выйдет из авантюры двух юнцов. По всей видимости, отца все устраивало. В противном случае меня вернули бы в третий мир силой. Но нет, даже разрешили остаться с отрядом помогать с прорывами на границе. Я уже завершал облет подконтрольной территории, когда погода начала портиться. Небо завлакло тучами, и видимость значительно снизилась. «Что за...» — взревел я, когда внезапно мою драконью тушу подхватило потоком воздуха и с силой швырнула в сторону. С трудом выровняв полет, попутно поминая недобрым словом шутника, что решил поиграться со стихией, уловил источник магии и начал снижение. В голове рождались мысли, одна другую кровожаднее. Что я сделаю с магом, как только доберусь до него? Но чем ниже я опускался, тем сильнее напрягался мой внутренний дракон. Пытаясь разобраться в причине столь нетипичного поведения зверя, пропустил момент когда в спину прилетел огненный пульсар конечно никакого ощутимого вреда он мне нанести не мог разбившись от чешую соскользнул языками пламени на землю на всякий случай примял то место лапой во избежание пожара медленно разворачиваясь столик смельчаку толик к смертнику напавшему на боевого дракона не ожидал что мне промеж глаз прилетит какой то палкой а получи «Вот тебе!» — верещела рыжеволосая малявка, продолжая замахиваться метлой? «Ведьмы, что ли?» Махнул крыльями, поднимая с ветром песок. Ненормально отвернулась, откашливаясь, но продолжая размахивать метёлкой. Вот только я уже принял человеческую форму и перехватил ее руку, накрывая своей ладонью. Стоило коснуться ее, как меня словно молнией прострелило». Странное чувство поселилось внутри, приводя в восторг дракона и смешиваясь с моим раздражением. «Ты что творишь, бешеная?» Зарычал я на нее, поражаясь своей реакции. Девчонка в знакомой форме столичной межграничной академии едва ли не носом уперлась в мою грудь, в которой в этот момент бешено колотилось сердце. А когда наши взгляды встретились, я понял, что пропал. «Неужели это и есть моя пара? Быть не может» или может?» «Я спрашиваю еще раз. Ты что творишь, бестия ненормальная?» Произнес скорее на автомате, замечая, как незнакомка, с интересом рассматривает меня своими карими бездонными глазами. «Ты зачем меня веником своим бьешь?» «Сам ты ненормальный», — огрызнулась она, вырывая руку. «Ты что, посреди леса ночью забыл? Хочешь, чтоб тебя чудище слопало?» Когда Рыжая сказала про какое-то чудище, не сразу понял, кого она имела в виду. А когда снова предприняла попытку избить меня метелкой, не смог отказать себя в удовольствии приезжать к груди, как бы случайно пройдясь руками по женственным изгибам ее тела и вдохнуть соблазнительный аромат девушки. «Определенно моя будет. Уже». «Отпусти, отпусти немедленно!» — вырывалась она. «Не отдам. Моя. Наша» рычал дракон. Отпустить все же пришлось, чтобы не пугать девушку еще больше. Ей так хватило впечатлений. Стоило дать привыкнуть к себе, хоть дракон и требовал сразу схватить и утащить в ближайшую пещеру. «И где чудище, которое меня сожрать хотела?» На этот вопрос внутренний ящер даже немного обиделся. Пришлось опять одернуть, чтобы держал себя в лапах. «Я дракон», которого ты избила своей шваброй. «В смысле избила? Кого? Тебя?» Изумилась она, а потом обескуражила неожиданным вопросом. «А почему не голый?» «Раздевайся. Тебе жалко, что ли?» Скомандовал мне дракон, нетерпеливо дрыгая хвостом. «Признаюсь, мне польстело, каким голодным оценивающим взглядом прошлась по мне ведьмочка. Ей явно нравилось то, что она видела» не смог себя отказать в желании покрасоваться и слегка напряг бицепсы, чтобы они выглядели внушительнее. «Мне раздеться?» Мой вопрос заставил покраснеть девушку, и она поспешила уточнить. «Разве при переходе из ипостаси в ипостась одежда не должна рваться или исчезать? Я разве выгляжу на возраст первого оборота? Если каждый раз при смене ипостаси, «У нас будет одежда рваться, император разорится на военной форме». Рассмеялся, представляя лицо отца при взгляде на смету расходов, если бы его армия резко перешла на одноразовую форму. «Так как все-таки тебя зовут?» «Надо же знать, как зовут мою пару и будущую супругу, в чем даже не сомневался. Даже если двадцать лет придется добиваться ее согласия. Добьюсь». «Маргарет Мауль». Улыбнулась моя красавица. Для друзей Марго. А тебя? Абилард фон Кригер. Представился по привычке фамилии деда. А когда понял, исправляться было уже поздно. Для тебя? Просто Ларт